Глава 14 В логове, которое я отыскала спустя добрых полчаса блужданий по пустым коридорам базы механического солнца, было тихо. Бар оказался закрыт, тускло светили приглушенные неоновые лампы, шуршали по полу роботы-уборщики, а в холодном кондиционированном воздухе отчетливо чувствовалась цветочная нотка дезинфицирующего раствора. Одинокая официантка полировала угловой столик, стирая следы вчерашнего разгула. Ракель, бессменная хозяйка логова, обнаружилась у барной стойки, и не одна. Напротив нее, уронив голову на скрещенные руки, сидел Анхель, кажется, уже полностью восстановившийся после недавнего... Ин инцидента. Оба молчали, полностью поглощенные друг другом. Тонкие пальчики феммы перебирали короткие красные пряди, мягко скользили вдоль шеи и опускались на широкие плечи с черным пылающим кругом шестеренки, массируя напряженные мышцы. На руках Ракиль не было привычных экзоперчаток, с помощью которых она могла легко дать отпор любому разбушевавшемуся манну. Но Анхель, похоже, не вызывал у нее опасений. Казалось, барменшу ничуть не смущало, Неадекватное состояние и полная неспособность Шейдера контролировать себя и свои силы. А он, Анхель, еще недавно шарахавшийся от любого прикосновения, тот самый Анхель, который, не задумываясь, отшвырнул стену чем-то не угодившую ему фему, притих, застыл, словно боялся неосторожным движением спугнуть нежные пальцы. Рядом с Рокель он вдруг показался мне. Совершенно другим, непривычно сдержанным, осторожным и даже немного робким, таким далеким от распущенного агрессивного боевика, каким он представился в нашу первую встречу. Я почувствовала себя неловко, будто вдруг стала свидетелем сцены, не предназначенной для чужих глаз, и дернулась было уйти, но не успела. Плечи Шейдера, накрытые узкой ладошкой, дернулись. Ангел тяжело поднялся, тряхнул красноволосой головой, словно прогоняя на вождение, и ушел, напоследок поймав и задержав на мгновение пальца Ракель в своей огромной руке. Фемма вздрогнула, опустив голову, и нежно-тоскливый взгляд Анхеля остался без ответа. Все это было странно. Чем больше времени я проводила среди боевиков механического солнца, тем хуже понимала природу шейдеров, да и саму себя заодно. Казалось бы, Анхель Кессель воплощал все то худшее, что я знала о темпераменте и нравах, наделенных второй сущностью вольных маннов. Злобный, агрессивный, несдержанный, думающий, как сказала Никс, лишь о бунте, драках и сексе. Но откуда тогда такая тоска в пронзительно-синих глазах, тихая нежность, и покорность дикого зверя, замершего под ласковой рукой. И уж совсем непонятно, как это сочеталось с открытым и даже демонстративным флиртом Ракель и чуть ли не ежедневными оргиями Анхеля, не стеснявшегося снимать продажных фем прямо на глазах у барменши, чтобы несколько часов спустя идти к ней же за поддержкой и молчаливой лаской. Казалось бы, после подсмотренной сцены в баре даже слепому стало бы ясно, насколько этим двоим хорошо и комфортно вместе. Но нет. И что это? Упрямое отрицание фактов или голод и инстинкты Шейдера, которые раз за разом оказывались сильнее чувств? Нет. Я с таким мириться точно была не способна. Анхель ушел, и оставаться на пороге дальше не имело смысла. Я подошла к Ракель, протиравшей стаканы за барной стойкой, и опустилась на стул, Соседний с местом, где только что сидел не тот кессель. «Извини, что помешала», — проговорила я, дождавшись, когда Фемма, погруженная в работу, обратит на меня внимание. «Но мне нужен Хавьер и блокиратор». Барменша нахмурилась. «Хавьер еще ночью ушел по делам», — сухо сообщила она. «Просил передать, но ты спала, и я не стала будить». Я раздраженно поджала губы. «По делам, как же!» Наверняка отправился добывать сведения о дротике, И, разумеется, один. Как будто не понимал, как важно для меня принять участие в этой операции, чтобы справиться с раздирающим изнутри ужасающим чувством беспомощности и вины за смерть Михелей. Шейд немедленно откликнулся на всплеск злости, усиливая без того яркие эмоции до да совершенно непереносимых. Мышцы напряглись, пальцы сжались в кулаки, ярость хлестнула по нервам огненным бичом что, собственно, напомнило о другой, не менее насущной проблеме. «Тогда блокиратор, я знаю, что ты можешь его достать. Платить мне особо нечем, но я заработаю и обязательно отдам». Фемма недоверчиво сощурилась. «Поговори сначала с Хави». Внутри всколыхнулась новая волна раздражения. «Хави! Хави! Хави! Почему все вокруг постоянно сводится к одному и тому же?» Я скрестила руки на груди. «Мне незачем говорить с ним. Он мне не хозяин. Зато мне он — босс». «Прекрасно. Просто прекрасно. Спокойнее, Соло. Вдох. Выдох». «Ракель, послушай!» — голос дрогнул. Я торопливо продолжила, видя, как сходятся на переносице темные брови. «Ну ты же понимаешь, это просто нереально. От Шейда буквально крышу сносит. Так жить и функционировать нельзя!» По лицу Рокель скользнула тень сдерживаемого недовольства. «С чего ты такое взяла?» — проговорила она напряженно. «Уверена, ты прекрасно понимаешь, что с заблокированным Шейдом лучше, особенно феммам, чья природа далека от этого... разврата. Поймать, завалить, взять, не спрашивая разрешения. Я поморщилась. Манна использует нас для удовлетворения своих примитивных потребностей, а попутно еще и унижают. А Шейд...» Я отчетливо ощутила внутри негодующий отклик собственной второй сущности в ответ на мои слова, но прямо продолжила. Шейд не дает сохранить достоинство, остаться цивилизованной. Вбрасывает гормоны, заставляет поверить, что все должно быть именно так, что эта грубость, похоть, желание — естественны, что это именно то, чего мы хотим, нас используют, а тело... Шейд не дает сопротивляться, это неправильно. Барменша нахмурилась. «Никто не заставляет тебя чувствовать то, что ты чувствуешь. Честно говоря, ты как-то странно смотришь на вещи». «Да чего странного-то?» — отмахнулась я. «Так и есть. За примером далеко ходить не надо. Вон, Анхель. В один день он называет тебя любимой и тут же отправляется развлекаться еще с тремя. А утро вышвыривает их, как надоевшие игрушки. Пойми ты...» Замялась я, не зная, как правильно подобрать слова. Ты заслуживаешь большего, чем стать развлечением Анхеля Кесселя на один вечер. А ведь рано или поздно он добьется своего, и экзоперчаток будет недостаточно, чтобы защититься, когда придаст собственное тело. Блокиратор. Только он помогает держать себя в руках. Подумай, разве ты не хотела бы уверенно говорить «нет»?» Я не заметила, когда успела перегнуть палку. Подняла голову и вдруг столкнулась с холодным острым взглядом из-под сведенных бровей. Ракель смотрела хмуро, и от былого расположения между нами не осталось и следа. Шис. У меня нет блокиратора, отрезала ракель твердо, с холодком в голосе. И я не буду его доставать, пока этого не попросит Хавьер. Наверное, стоило промолчать, но постоянное упоминание кесали уже достало. «А тебя не раздражает, что ты позволяешь маннам вроде Хавьера и Анхеля все за тебя решать?» — едко поинтересовалась я. «Нет. Но...» Недослушав, Ракель отставила стаканы, резко отвернулась и зашагала к противоположному концу бара. Несколько долгих секунд я растерянно глядела ей вслед, гадая, где и что я сделала не так. Вмешалась в их странное отношение с Анхелем. «Да, это не мое дело». Но я не хотела, чтобы следующий, кого Шейдер сгоряча впечатает в стенку, оказалась Ракель. Пусть даже Фем и умела постоять за себя. Или все дело в литианских блокираторах. Но, честно сказать, судя по виртуальному чату, предубеждений к правящей расе Абисса Ракель не испытывает. А если ей не нравится мое демонстративное неподчинение устоявшимся в механическом солнце порядкам, тут решать не ей. Выбирать за себя я не позволю. ни Хавьеру, Кесселю, никому-либо еще, не хочет помогать с блокиратором, попрошу циня. Но мерзкое чувство вины, заброшенные с горяча слова, которые, кажется, всерьез задели ракель, грызло изнутри. Быть может, и правда следовало оставить свое мнение при себе. Но я не сдержалась и теперь чувствовала себя паршиво. К тому же ужасно не хотелось лишаться единственного союзника среди не очень-то дружелюбных боевиков. «Нет, нельзя было оставлять все как есть. Раз хватило ума разругаться, хватит смелости и извиниться!» Торопливо соскочив со стула, я двинулась вдоль барной стойки, на ходу окликая ракель. Фемма делала вид, что не слышит, и лишь тогда, когда мы вновь поравнялись, повернулась ко мне и окинула недовольным взглядом. «Извини, — сухим льдом в голосе барменши можно было бы остужать коктейли, — у меня много работы!» Тонкая рука легла на пульт управления низкой двери, ведущей в подсобку. Я не сдержалась. Одним прыжком перемахнула через барную стойку и загородила проход. «Я не хотела тебя обидеть», — проговорила я с чувством. «Прости, правда». «Никаких обид». Колкий взгляд барменша утверждал обратное. Она уверенно отстранила меня и вновь потянулась к замку, но я не позволила ей уйти, зажав дверь рукой. «Подожди». Сбивчиво попросила я, заглядывая ей в глаза. «Я хочу извиниться. От шиссовых гормонов у меня крыша едет. Я к ним совершенно непривычно. А ты так хорошо справляешься, и я подумала, ты точно используешь блокиратор». «Нет». «Но...» Сказать по правде я растерялась. «Как ты так тогда? Добыть такого не может». Ракель дернула дверь. От удивления я и забыла, что держала ее, и по инерции навалилась еще сильнее. Замок щелкнул, запираясь. Барменша подалась ко мне. Перед глазами мелькнула полка, затем низкий потолок, стена и угол барной стойки. А в следующее мгновение спина соприкоснулась с полом. От удара воздух вышибло из легких. Перед глазами заплясали черные точки. Я проморгалась, все еще не понимая, как оказалась по другую сторону от ракель. И встретилась взглядом с взбешенным ангелем. Дорой в солнце, еще недавно совершенно неадекватный, был на удивление трезв и абсолютно невероятно зол. Хлопнула, закрываясь дверь подсобки, Ракель ушла, оставив меня один на один с Шейдером, которого я избила меньше часа назад. Вот только сейчас я не чувствовала внутри яростного отклика Шейда, а значит, и отпора дать не смогла бы. У Анхеля были все шансы отыграться за недавнее унижение, и никакой авторитет Хавьера Кесселя меня не спасет. Я нервно дернулась, Бежать было некуда. Шаг. Другой. Нога в тяжелом армейском ботинке опустилась в опасной близости от моих пальцев. Анхель наклонился медленно, неотвратимо. Кроваво-красная когтистая лапа потянулась к горлу. Вот и все. Быстро же ему подвернулся повод отомстить несдержанной Фемме. «Анхель!» — раздался позади смутно знакомый спасительный голос, когда я на полном серьезе уже попрощалась с жизнью. «Хави вернулся. Вызывает тебя. Это срочно». Второй в солнце недовольно скривился, бросил на меня яростный взгляд, словно примиряясь, успеет ли справиться со мной до назначенной встречи. Тускло сверкнули в неоновом свете красные когти. «Анхель!» — в голосе старшего шейдера зазвенела сталь. «Что в слове «срочно» тебе непонятно? По слогам повторить?» Лапу, накрывшее было горло, исчезла. Анхель поднялся и, буркнув что-то неразборчивое про родственников, пропал из виду. Три секунды спустя раздался грохот. Похоже, Шейдер выместил злобу на ни в чем не повинной мебели. Еще десять секунд, и все стихло. В поле зрения вновь появилась рука. Нормальная, без когтей и чешуек. Я подняла взгляд на своего спасителя и увидела склонившегося надо мной Рамона. Шейдер дружелюбно улыбнулся мне и приобнял за плечи, помогая встать. «Спасибо». Искренне проговорила я, поправляя рубашку. После внезапного столкновения с Полом кружилась голова. От осознания того, что могло бы случиться, не вмешайся бы, Рамон, все еще немного потряхивала. «Если бы не вы!» Шейдер только отмахнулся. «Не бойся!» Рамон качнул головой в сторону коридора, где скрылся Анхель. «Он скоро отойдет. К тому времени, как Хави с ним закончит, Он и думать забудет о вашем столкновении. Я поморщилась, потирая шею. Если честно, верилась с трудом. Но спокойствие Рамона подкупало, вселяя надежду, что Анхель не станет пытаться подкараулить меня в темном коридоре базы, чтобы выполнить угрозу про утилизатор. «Ты пока не успела освоиться среди нас». Шейдер подвел меня к ближайшему столику, усадил на стул и устроился рядом. Так что не в курсе местных порядков. Видишь ли, если ангелю показалось, что кто-то обижает Ракель, все, спасайся, кто может. Рамон коротко усмехнулся. Но все мы знаем, что у ангеля часто случаются приходы на пустом месте. Сколько раз он ломал лапу Хорхе, когда ему вдруг почудилось, что тот пытается зажать Ракель в уголочке. Не сосчитать! Хотя казалось бы он прекрасно осведомлен от предпочтениях нашего инженера, куда совершенно не входят феммы. Но нет. Хорошо, что на Хорхе все быстро заживает. Ага. Вот только я такой живучестью точно не отличалась, так что лучше было бы в присутствии Анхеля держать язык за зубами. Честно сказать, я не хотела ничего плохого. Рамон понимающе кивнул. «Конечно». Широкая мозолистая ладонь накрыла мою руку, чуть сжав пальцы. От шейдера веяло участием и почти отеческой заботой. «Я, может быть, и не знаю пока, какой ты выросла, но малышкой ты была вся в отца. Ну и скажу по секрету, доверительно склонился он ко мне, Саул тоже всегда хорошо о тебе», — отзывался. Имя медика... Ударила тупой болью в сердце. Но я ухватилась за него, как за спасительную ниточку. Вот он, Рамон Перес, заветный ключ к моему забытому прошлому. И если Хавьер Кессель постоянно уклоняется от разговора, может, хоть так я смогу узнать, что именно случилось в тот злополучный день, двадцать лет назад, и как мой отец был связан с механическим солнцем. Вы знали моего отца? «И Саула?» «Конечно!» — охотно откликнулся Шейдер. «Мы с Андресом одно время довольно тесно общались». «Или с Андресом, не знаю». «Мы с Андресом одно время довольно тесно общались». «Я, можно сказать, твой родной дядя, твоя мама моя сестра». Я замерла, с трудом переваривая услышанное. «Рамон Перес, боевик механического солнца, мой...» «Дядя? Почему же никто и никогда не говорил мне об этом?» «Она ничего не рассказывала...» По лицу Рамона пробежала тень. Он вздохнул, опустил взгляд. «Честно сказать, мы не очень-то ладили. Твоей маме всегда хотелось другой жизни, а не нашего прозябания в трущобах. И проекты Андреса ее никогда не впечатляли. И проекта Андреса ее никогда не впечатляли. Она считала его наивным идеалистом, уделявшим больше внимания утопическим идеям по спасению шейдеров, чем родной семье. Но главное, конечно, деньги. Андрес спускал на свое дело все до последнего кредита. Андрес спускал на свое дело все до последнего кредита. И твою мать это категорически не устраивало. У нее были другие мечты. О хорошем доме, роскошной жизни, апартаментах в одном из небоскребов центра. Рамон замолчал, глядя на наши сцепленные руки. И я догадалась, о чем он подумал. Наверняка, даже несмотря на разлад в семье, ему сообщили о смерти сестры и о том, по какой причине она произошла. Даже если назвали официальную версию, сложить два и два было несложно. Мама всегда стремилась наверх. И куда привели ее эти мечты? В темные недра Абиса. Впрочем, судьба отца сложилась не лучше. Да.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 Мой отец был как-то связан с теневым бизнесом, с бандами, с механическим солнцем, и за это его...» Рамон замялся. «Прости». Он осторожно убрал руку с моей. «Я обещал Хавьеру, что не буду рассказывать того, чего ты не готова услышать. Забудь». Он поднялся, и я тоже вскочила с места. «Но уж нет!» Шейдер попытался отвернуться, но я не дала ему отвести взгляд. «Шейперес!» «Дядя, я хочу знать все, и не говорите, что сначала мне нужно получить разрешение Кесселя!» Рамон лишь развел руками. «В общем-то, да, Соло, я обещал, и не собираюсь нарушать слово. Это было уже выше моих сил. Почему?» – взорвалась я. «Почему все шестеренки этого вашего механического солнца вращаются вокруг Хавьера Кесселя? Мне что, на все надо спрашивать разрешение?» А посетить уборную без предварительного одобрения главного боевика я могу? А душ принять? Поменять носки?» Мой гневный порыв вызвал у Рамона насмешливую улыбку. «Узнаю в тебе гены Андреса». «Узнаю в тебе Гена Андреса», — рассмеялся он. «Такой же неукротимый нрав». Я раздраженно дернулась, шейдер, не переставая улыбаться, Успокаивающе коснулся моего плеча. «Тише, тише, не кипятись, я не хотел тебя обидеть. Пойми, есть порядки, которые не стоит нарушать. Слово Кесселя здесь закон, и никто, даже я, не пойдет против сильнейшего в солнце. Но, — хитро взглянул он на меня, — есть кое-что, на что запрет не распространяется. «И ради любимой племянницы я готов пойти на некоторые... вольности». «Какие?» — любопытство взяло вверх над раздражением. «Если не будешь злиться, могу устроить тебе экскурсию по логову», — предложил Рамон. «Конечно, показать всего не могу, но кое-какие уголки приоткрою. Идёт». Я кивнула. «Логово?» Не одноименный полуподвальный бар на окраине 17-го, а настоящая база шейдеров механического солнца оказалась огромным. Живой модуль, штаб, кабинет кессали и медицинский блок, которые я успела увидеть за последние несколько дней, были лишь малой частью базы, скрытой глубоко в недрах окраинных кварталов Абис-Сити. Извилистые коридоры с бесконечными рядами дверей, залы, склады, ангары, Бутовые и технические помещения сменяли друг друга, и всякий раз, когда мне казалось, что мы добрались до самого дна, в конце пути ждал еще один скоростной лифт, который с шипением уносил нас еще на уровень ниже. Я прожила в 17-м районе долгие 10 лет, но и представить не могла, что прямо под моими ногами прятался от глаз литианской полиции целый город. Удобный, комфортабельный, прекрасно оснащенный, способный вместить, наверное, не одну тысячу семей и… пустой. Жилой модуль на первом, самом близком к поверхности уровне, где располагалась моя комната, был заселен примерно на две трети, если судить по количеству красных огоньков запертых дверей. Но чем дальше вниз мы уходили, тем больше становилось пустых помещений. А в самом низу, похоже, и вовсе годами не было ни души. Казалось, будто секретная база механического солнца была построена с расчетом разместить внутри население целого района. Но сейчас под логовым постоянно проживало едва ли несколько сотен вольных шейдеров и полукровок, тогда как остальные члены банды, видимо, предпочитали оставаться на поверхности. Это вызывало множество вопросов, но Рамон так и не ответил ни на один из них. Шейдер развлекал меня историями из собственной жизни и молодости моей матери, пересказывал старые байки времен знакомства с Андресом Диазом. Пересказывал старые байки времен знакомства с Андресом Диазом. Но стоило разговору зайти на зыбкую почву настоящего или событий, случившихся 20 лет назад, как дядя замолкал, виновато разводил руками, и упрямо повторял надоевшие до зубовного скрежета отговорки. Спроси у Хавьера, он сам решит, что именно можно рассказать, а о чем знать не следует. Уж извини, Соло, но таков порядок. Конечно. Кессы ли его порядки? Кессы ли его секреты? кесль, кессыль, кессыль. Но если без разрешения первого в солнце я не могу получить ни одного ответа... Пришли, тихо проговорил Рамон. Было в его голосе что-то такое, от чего мне разом расхотелось продолжать расспросы. Герметичная дверь с шипением отъехала в сторону, но вместо нового коридора за порогом неожиданно оказался низкий сводчатый грот. Не коллектор, хотя я бы не удивилась, если бы подземная база боевиков оказалась связана с системой городских канализаций. Скорее склад или полуразрушенный ангар. Застоявшийся воздух пахни не чистотами, а пылью и цементной крошкой. Не гудели силовые кабели, не копошились по углам бездесущие грызы. Вокруг была тишина, абсолютная, полная тишина. Мертвая. Сердце испуганно ударилось о ребра. Отчего-то мне вдруг стало безумно страшно. Захотелось сбежать прочь из этого странного места, обратно, в ярко освещенный Мир где стены не грозят обрушиться на плечи, а темнота, наполненная пылью и пеплом, не выдавливает воздух из легких. Я вдруг особенно остро ощутила, как глубоко под землей оказалась, и достаточно одного легкого толчка. Щелчок выключателя за спиной показался мне громким, словно выстрел. Секунда, и под сводами грота тускло вспыхнули лампы, высветив часть стены три тонкие колонны и паутину спутанных проводов, а под ними шестигранная панель с выдавленным узором из линии точек, напоминающих круглый корпус интегральной микросхемы с золотистыми лучами контактов, была намертво впаяна в проржавевший металл между двух уцелевших колонн, подпирающих свод. Чужеродная, неестественно белая среди ржавчины грязи и пыли Она казалась артефактом из какой-то иной реальности, куда нет дороги и откуда нет возврата. Послание из полузабытого прошлого, такого далекого, но... такого важного. Смотри, Соло. Широкие ладони обхватывают талию и поднимают высоко-высоко к самому потолку, откуда льется ласковый теплый свет, бросая золотистые отблески на гравировку. Вот о чем я мечтаю, малышка. Новое солнце для каждого из нас. Новое солнце. Горький ком застрял в горле, не давая вдохнуть. Их имена были выбиты здесь же, прямо под панелью с механическим солнцем. Полторы сотни маннов и фем, погибших под завалами разрушенного ангара. Глубоко внутри я была уверена, все случилось именно здесь, двадцать лет назад. Хектор Вега, Хакин Чикотте, Мигель и Карло Палайо, Серхио Испинья, Лука Моротта, Зои Фрекса, Себастьян Кессель, Андрес Диас. Андрес Диас. Его тело здесь нет. Эхом на мои мысли откликнулся Рамон, как и всех других, разумеется. Это мемориал, который мы сделали в памяти погибших. Чтобы не забывать, что случилось в тот день, ничего нам это стоило. Хавьер, — тяжело вздохнул Шейдер, — не любит это место. Не думаю, что он привел бы тебя сюда, так что я решил сделать это за него. И надеюсь, что поступил правильно». Я, не глядя, нащупала руку Рамона и благодарно сжала ее. В голове роилось множество вопросов, но бесконечно важен сейчас был лишь один. «Можно?» — с трудом вытолкнула я сквозь побелевшие губы. Шейдер скупо улыбнулся. «Конечно. Оставайся столько, сколько захочешь».